Авиация. Следует отметить, что удары авиации Юго-Западного фронта концентрировались в первую очередь на вырвавшихся вперед танковых дивизиях противника. Многочисленные пехотные дивизии могли бы легко поглотить те же сотни фап с куда меньшим эффектом. Несмотря на несовершенство организационной структуры ВВС Красной Армии того периода, командование ВВС и командиры авиадивизий смогли сконцентрировать значительные силы бомбардировочной авиации на узких лентах панцерштрассы. Эффект от ударов с воздуха очевиден и признается противником. Причем эффект был не только сиюминутным, но и долгосрочным. В июле 1941 года обер-квартирмейстер Первой танковой группы докладывал «Из-за высоких потерь грузовиков, особенно в 11-й танковой дивизии, 200 штук, которые усложняют и без того тяжелое положение со снабжением, дивизии не в состоянии перебросить дополнительное вооружение из генерал-губернаторства. В свою очередь, эффективность действий немецкой авиации не нужно преувеличивать». В качестве ориентиров для ударов с воздуха немецкие командиры сообщали, например, следующее. Донесение 16 ТД от 27 июня. Борьба с вражескими танками силами Люфтваффе абсолютно необходима. Поскольку вражеские танки движутся, обозначить границы района бомбежки невозможно. Пока дивизия на дороге, опасности попасть под свои бомбы для дивизии не существует. О съезде с дороги немедленно сообщу по радио. Авианаводчики в передовых частях были характерны для штук, пикирующих Ю-87, которых в июне 1941 года в составе 5-го авиакорпуса попросту не было. Соответственно, уровень взаимодействия с сухопутными войсками УВВС ЮЗФ и 5 авиакорпуса отличался не так уж сильно. Разница была скорее в отношении сухопутных войск к авиации, большее внимание к обозначению своих войск и переднего края. Потери ВВС Юго-Западного фронта были достаточно тяжелыми, хотя язык все же не поворачивается назвать их катастрофическими. В штабе ВВС ЮЗФ в начале июля была подготовлена таблица по потерям 22-30 июня, однако она имела больше пропагандистский, нежели практический смысл. Согласно ей, с 22 по 25 июня ВВС фронта безвозвратно потеряли 288 самолетов, а еще 222 было повреждено. В следующие пять дней, с 26 по 30 июня, потери составили всего 70 самолетов, 66 уничтожено и 4 повреждено. Соответственно, вырисовывалась благостная картина жизни, наладившейся после замены Астахова на Птухина. Однако ни с данными противника, ни с отчетами авиасоединений эти цифры никак не стыкуются. Согласно журналу боевых действий ВВС ЮЗФ, безвозвратные потери с 22 по 24 июня составили 448 самолетов, а с 25 по 27 июня было потеряно еще 173 самолета. На 30 июня в авиадивизиях фронта остался 871 самолет. Эта цифра не включает отданную Южному фронту 63-ю авиадивизию и 36-ю авиадивизию ПВО Киева. Это позволяет сделать следующие расчеты. Исключение из 2003 самолетов, имевшихся на 22 июня 63-й и 36-й авиадивизий, дает нам цифру 1789 самолетов. Вычтя из получившегося числа 871 самолет, оставшийся в составе ВВС фронта на 30 июня, мы получаем 918 боевых машин, потерянных с 22 по 30 июня. Заявка пилотов Йодга-3 на уничтоженные в воздухе советские самолеты составляет 258 штук. С советскими данными о потерях в воздушных боях цифры заявок истребителей Люфтваффе в этот период стыкуются хорошо, и ее можно принять как базовую для потерь в воздухе. Вычитая известные по ЖБД ВВС фронта потери с 22 по 27 июня, мы получаем цифру 297 самолетов, потерянных в период с 28 по 30 июня. Сбитыми в воздухе за эти дни йодга три 3 было заявлено 76 самолетов. Соответственно, в число 297, скорее всего, вошли 222 самолета, поврежденных 22 25 июня и оставленных на аэродромах ввиду сложностей с эвакуацией в условиях общего отхода войск фронта. Картина Воздушной войны вырисовывается вполне однозначно. Большие потери на аэродромах в первые дни. Последовавшие за этим большие потери в воздухе и добивающим ударом стал отход, заставивший массово бросать поврежденную технику. Немецкая авиация, безусловно, находилась в более выгодном положении. Ее аэродромы практически не бомбили, отступать и бросать севшие на вынужденную или поврежденные самолеты им не пришлось. Однако нельзя сказать, что воздушное сражение над треугольником Броды-Дубна-Луцк дешево обошлись Люфтваффе. По оценке известного отечественного историка авиации Хазанова, до конца июня 1941 года в небе Украины 4 воздушный флот потерял 150-160 самолетов всех типов. 84 машины из 5 авиакорпуса погибли за линией фронта или считались стопроцентной потерей по немецкой классификации, включая один Хе-111, сбитый по ошибке своими истребителями.